Кам выдала мне новую пару обуви и помогла выбраться из коридора. «И чтобы аккуратнее там!» Но прощение крикнуло в спину. «Да, вот теперь я ее узнаю». Уже подходя к смеющимся друзьям, почувствовал, как завибрировал телефон. Достав его, увидел, что звонила Аяна. «Да, сестренка», — ответил я веселым голосом, но то, что последовало дальше, надолго стерло мою улыбку с лица. Изаму, прости, это эми В трубке послышался знакомый женский голос, но очень взволнованный. Тебе надо срочно приехать в клинику. Эми? удивленно переспросил я. Что случилось? кента мне показалось, что она всхлипнула. Изаму, твой отец ранен. В него стреляли.